Глава 12. В которой льется вода, горит огонь и роются тоннели. «Все можно объяснить логически», — размышлял сыщик, стоя под ледяной струей воды в душе и пытаясь прийти в себя. Смерть объекта под колесами трамвая была хоть и внезапным, но не из ряда вон выходящим происшествием. Несчастные случаи с трамваями и людьми случаются постоянно, просто артефакт каким-то магическим образом об этом знал заранее, допустим пропавшие ботинки и носки. Самарин покосился вниз на свои ступни, смывая с них остатки травы и песка. Это тоже объяснимо. Был не в себе, много бродил, где-то снял и оставил. А трава? Ну, забрел на какой-нибудь газон босиком, вот и нахватался. Снег-то сошел уже давно, трава лезет. Мало ли в Москве газонов. А укус пчелы? Митя почесал мокрую ладонь со вздувшейся шишкой. Болит, раза не укус это вовсе, просто укололся чем-нибудь, где-нибудь, да какая разница. А подсознание все эти эпизоды просто собрало в единую картину в виде сна, все понятно, никакой мистики. Митя умылся, вытерся и посмотрел на себя в зеркало. М да, вид почти как у Петра Хауда в винной лавке после четырехдневного запоя, но деваться некуда. На кухню Самарин зашел с видом спокойным и самоуверенным, как будто накануне ничего необычного не произошло. Обстановка и правда ничем не напоминала вчерашний кавардак. На кухне царил идеальный порядок, а Даша деловито суетилась возле плиты. «Доброе утро, Митрий Саныч!» — поздоровалась она. «Доброе утро!» Сыщик сел за стол с подозрением, глядя на прислугу. «А вот сейчас скажет что-нибудь, или глаза сощурит, или руки в бока упрят, но нет». Выражение лица у Даши было бесхитростным и простоватым, как всегда, как будто никакого беспорядка на кухне она не обнаружила, и утро это ничем не отличалось от других. «Я блинков напекла, кушайте», — она пододвинула к Мите тарелку, — «и кофе еще, у вас там энто жезва на плите уже стояла». Так я сверху сыпнула на вчерашние остатки. Чего добро пропадать? А так оно гуще вышло, наваристо. Даша поставила на стол чашку, в которой плавала черно-бурая густая жижа с мутной пенкой. Сыщик посмотрел на нее, на блины, принюхался и, вдруг зажав рот рукой, опрометью бросился обратно в туалетную комнату. Вернулся через пару минут, слегка побледневший. «Ясно, нынче без кофе. Эк вас Кондратий навестил», — понимающий кивнула Даша. «Нате вот!» — и сунула ему в руки стакан с рассолом. Митя снова не кстати вспомнил похмельного Петра Алексеевича, но рассол залпом выпил. Стало чуть легче. «На службу вам в таком виде нельзя», — категорично заявила прислуга. «Все так плохо. Краши в гроб кладут. Идите-ка вы спать, Митрий Саныч. Я в сыскное позвоню, скажу, что вам не здоровится». А, «Простуда у вас, зело заразное, отлежаться надо. Что ж, я не понимаю, что ли? Идите. Я тут управлюсь с уборкой, потом в лавку скажу и сварю вам супа. Рассольник хорошо спомогает». Батюшка мой завсегда только им и похмель... лечился. В Дашиных словах был определенный резон, поскольку ни сил, ни желания идти на службу у Мити не было совершенно. Он упал обратно в кровать, накрылся одеялом и провалился в какую-то беспокойную дрему. Сквозь полусон он слышал, как Даша плескала водой, елозила тряпкой по полу, шуршала веником. Потом входная дверь хлопнула, и в доме стало тихо. Митя начал засыпать, когда в тишине внезапно прозвучал мощный фортепианный аккорд. Сыграй, музыкант, что-нибудь тихое и спокойное, вальс, например, сыщик может и не заметил бы. Но нет. Вслед за первым аккордом немедленно случилось продолжение, громкое и драматическое. Музыкант поймал темп, и мелодия полилась мощно и яростно, не прерываясь ни на секунду. Сыщик выругался и безнадежно попытался накрыть голову подушкой. Не помогло. Он, чертыхаясь, перевернулся на спину и застонал от досады. На правую щеку вдруг что-то капнуло, потом на левую, потом на руку. Митя сел на кровати. По стенам задорно текли тонкие струйки воды, отдельные капли собирались на потолке и шлепались вниз. Самарин вскочил, пытаясь сообразить, что происходит и что делать. И в этот момент возле люстры отвалился пласт штукатурки, мокро шмякнулся на паркет, а вслед хлынул целый ручей воды — «Твою ж за ногу! Да что за день такой!» Сыщик заметался по квартире, хватая все попадающиеся под руку емкости, ведра, тазики, кастрюли и застилая тряпками самые большие лужи. Музыка при этом не переставала играть, бодрая, пафосная, рокочущая. На фоне происходящего в доме наводнения это было даже уместно, хоть и крайне смешно. Как будто Митя стал героем кинофильма и сейчас совершал подвиг под соответствующий аккомпанемент тапера. «Героически спасают дом от потопа», — иронично съездил Митя. И, закончив расставлять на полу посуду, бросился на лестницу и заторобанил кулаками в дверь соседа сверху. «Эдуард Витальевич, откройте! У вас потоп! Откройте же!» Егорский играл самозабвенно и иступленно, не слыша никого кроме себя, вплоть до финальных аккордов, которые звучали уже не так патетически, скорее скорбно и трагично. К счастью, в дверь сыщик начал стучать ближе к концу произведения. Эдуард Витальевич открыл через минуту удивленный и озадаченный. «Де, Саради? Что у вас происходит?» — заорал возмущенный Митя. «Двенадцатый этюд Шопена», — ответил растерянный сосед. «Революционный доминор?» «Да нет это, вода! У вас кран сорвало! Или трубу! Где кухня?» Егорский неопределенно махнул рукой, и Митя довольно бесцеремонно его отодвинул, бросившись в указанном направлении. Пол на кухне был залит почти целиком, а из-под раковины хлистала в разные стороны вода. Обувь промокла сразу, а вслед за ней и одежда, когда сыщик заглянул под рукомойник мойник. Шаловливая холодная струя, извернувшись, прыснула Самарину прямо в глаза — «Диас, милосердный, как же это?» Старик беспомощно топтался на краю лужи, совершенно растерянный. «Где у вас инструмент?» — спросил сыщик, вытирая лицо рукавом и прикидывая, что можно сделать. «Инструмент? У меня только рояль. Да что б вас взвыл про себя Митя! Дворника зовите! Я сейчас вернусь!» — и кинулся к себе в квартиру за гаечным ключом. Тот, к счастью, нашелся быстро. В дверях Митя столкнулся, свернувшийся из лавки Дашей, бросил ей коротко за мной и рванул обратно наверх. Перекрыл воду в три поворота ключа и хотел уже облегченно сползти по стене и сесть на пол, но вовремя вспомнил, что паркет основательно вымок. Даша, к слову, показала деятельный и практичный подход. Сразу метнулась в соседний чулан, безошибочно определив наугад нужную дверь. Вернулась оттуда уже с ведром и тряпкой и, подоткнув подол, начала ловко собирать воду. Эдуард Витальевич все так же стоял в растерянности. «Я... Простите, ради бога, я даже не заметил. Как же так?» Митя хмуро улыбнулся и взлохматил влажные волосы. В этот момент в дверях появился грузный дворник Федор. «Доброго денька всем! А что случилось?» «Все случилось», — отвечал за хозяина квартиры сыщик. «Резьбу на трубе сорвало, потоп случился». «А я давно», — говорил, — «надоть колено поменять, а ветхое оно совсем», — дворник задумчиво чесал в затылке, разглядывая голые Дашины ноги и округлую филейную часть, которая двигалась туда-сюда, пока их обладательница собирала воду с пола. «А почему не поменял?» — повысил голос Митя. «Мы тебе платим за содержание дома? Так содержи в порядке. Мне жалобу на тебя в управу написать. Водопроводчика найди, пусть починит все. Или кто должен этим заниматься? Пожилой человек на пенсии?» «Да я, в общем-то...» — тихо попытался вклиниться Еворски, но сыщик его остановил, выставив вперед ладонь. «Виноват!» — вытянулся Федор. «Дмитрий Александрович завтра же, сегодня!» — очень выразительно перебил его Митя. «Оговорился, прошу прощения. Сегодня же все починим, как новое будет. Вечером проверю. Свободен». Федор поспешил уйти. «Как вы с ним ловко», — заметил Егорский, — «а мне он говорил, что надо колено просто глиной залепить, оно давно капало, мол, чинить это долго и дорого, он просто смазать просил, ясно же». Егорский уставился на сыщика непонимающим взглядом из-под сросшихся седых бровей. «Взятку, Эдуард Витальевич!» «Ах, вот оно что!» — старик удивленно покачал головой. «А я-то думал, кстати, о деньгах. Мне невероятно жаль, что я доставил столько неудобств. Могу я как-то компенсировать вам причиненный ущерб?» Егорский потянулся к портмоне, лежащему на подоконнике. Митя окинул взглядом большую, но довольно скудно обставленную кухню и вздохнул. «Оставьте. Ущерб только моральный. Можете вон Даши компенсировать. Ей сегодня вдвойне пришлось трудиться». «Благодарю вас, милая Даша!» Егорский протянул ей купюру, и служанка деловито засунула ее в карман платья. «Паркет не шибко вымок. Я после могу маслом начистить, чтоб не погнил», — заявила она. «К вам кто приходит прибирать? только со Спиридоновки. Вы, Эдуард Альич, гоните ее, линьте Айкана. На шкафах пыль не вытерта, шторы мятые. У меня чай такса та же, а старание в поболе. Вон у Митрия Саныча спросите». Самарин утвердительно кивнул. «Спасибо, Даша, вы очень убедительны. Я подумаю над вашим предложением», — ответил Егорский. «Ну, я пошла». «Митрий Саныч, а вам бы лучше тут обождать, пока я там с уборкой управлюсь. Супу вам сюда принесу попозже. Пообедайте на двоих». И Даша тоже ушла. «Простите, ради бога», — Егорский переступил с ноги на ногу. «Это суматоха. Я испортил вам день. Да и черт с ним, бывает». Митя вдруг осознал, что уже не злится, хотя еще полчаса назад был готов рвать и метать. «Даже не знаю, как вас отблагодарить за помощь. Хотите, я вам сыграю». «Надеюсь, не Шопена?» — Митя укоризненно поднял бровь и сурово уставился на соседа, и сам же, первым не выдержав, расхохотался. Рояль стоял в том самом скворечнике. Кроме него в диковиной комнате с тремя крохотными окошками была лишь пара кресел и диван. На последнем, сжавшись в комочек и дрожа, лежала Матильда — «Бедная моя, испугалась!» — погладил Эдуард Витальевич собачку. «Боится посторонних, а тут сегодня аншлаг. А я все гадал, что находится внутри этой башенки», — признался Митя, оглядывая помещение. «Редкая удача, тут превосходная акустика», — Егорский любовно погладил блестящий лакированный бок рояля. «Чтобы занести инструмент, пришлось разбирать часть крыши. Теперь он тут навсегда. Удивительно, что я не слышал раньше, как вы играете, только сегодня». «Я играю днем, когда все на службе», — улыбнулся Эдуард Витальевич, — «стараюсь беречь нервы соседей, и сейчас часу до трех только колыбельные. Так что вам исполнить? Может быть, Чайковского или Брамса?» Митя уселся в кресло и понял, что за суетой последних часов не заметил, как все его болячки прошли. «Сейчас сыщик чувствовал себя вполне сносно, гораздо лучше, чем утром». — А вы случайно не знаете произведение Сен-Санса под названием «Данс Макабр»? — спросил он. — Я никогда его не слышал, но недавно о нем узнал. — Любопытный выбор, — немного удивился Егорский. — Знаю, разумеется. Наш оркестр его исполнял. Вообще-то это симфоническая поэма. Ференс Лист, как мне помнится, извинялся перед автором за неловкую фортепианную транскрипцию этой красочной партитуры. Но я, как и Лист, попробую соло. Старик уселся на табурет, склонился над роялем, задумался на пару секунд и начал играть, отрывисто и тревожно вздергивая руки над клавишами, как будто каждая из них обжигала ему пальцы. «Скрипка», — негромко пояснил Эдуард Витальевич, не прерывая мелодии, — «сольная партия смерти в ритме вальса. Чувствуете, какой беспокойный диссонанс? Это так называемый дьявольский тритон». «Дьявольский тритон» диссонирующий музыкальный интервал. В европейской музыкальной науке такие интервалы считались некрасивыми, даже непристойными, поэтому их называли «дьявольскими». Объяснения Егорского Мите совсем не мешали. Напротив, органично ложились на мелодию и помогали ее прочувствовать, и перед глазами заново проявлялись картинки произошедшего вчера наяву и в «Сновидении». Теперь под музыку их можно было пережить еще раз и внимательно обдумать. А тут вступает ксилофон, он изображает звук костей танцующих скелетов. Самарин закрыл глаза. В голове его проносились видения. Мертвецы плясали в вихре мошкары. — Где ты был? — Соня Загорская, появившись в дверях университета, увидела ожидающего на улице Митю и буквально вспыхнула. Вздернула подбородок, подошла к сыщику быстрым шагом и встала напротив. Щеки у нее горели, глаза сверкали, а голос был тихим, но крайне сердитый. «Я ждала тебя на летном поле, ты не явился. Я весь вечер звонила тебе на квартиру и на службу. Никто не знал, где тебя искать. Они говорили, что ты ушел, потом что заболел, что произошло. Я уже хотела пойти к тебе домой, но тетушка сказала, что это совсем неприлично. А пойти со мной вместе никто не захотел. Куда ты пропал?» Соня была в гневе, но при этом ни на тон не повысила голос, а продолжала отчитывать Митю яростным шепотом. «Дворянка все-таки! Манера, воспитание, никаких публичных скандалов!» «Извини!» Сыщик потянулся было поправить выбившийся у нее из прически локон, но Соня возмущенно отпрянула. «Ты такая красивая, когда сердишься!» «Не уходя от ответа, Дмитрий Самарин!» «Воспитанная барышня на моем месте должна сейчас развернуться и уйти прочь. Я очень виноват. Прости, пожалуйста. Может, все-таки выслушаешь меня? Через двадцать минут я встречаюсь с тетушкой. Я постараюсь быть кратким. Пойдем на площадь, присядем». Сыщик протянул ей ладонь, но Соня лишь крепче перехватила портфель обеими руками. «Я все еще сердита». Манежная площадь перед зданием университета была изрядно перекопана. Тут и там попадались ямы и вывороченный булыжник. По свежим деревянным настилам сновали рабочие с тележками. Все было припорошено цементной пылью, тем не менее в отдалении нашлась чистая скамейка». Сыщик достал из кармана шоколадку, гранады с морским побережьем и кипарисами на обертке и протянул Соне. «Не пытайся меня подкупить, Дмитрий Самарин, я все еще злюсь», — ответила она, но подарок приняла и положила на колени. Через десять минут плитка была съедена почти целиком, а Митя рассказал обо всех приключениях, начиная от именин старушки Зубатовой и заканчивая потопом в квартире пианиста. Тему клопастого коньяка сыщик деликатно обошел, дав себе за рук, что такого в его жизни никогда не повторится, и про некоторые подробности разговора с тьмой в кладовке умолчал тоже. «От кольца надо избавиться», — немедленно заявила Соня, задумчиво доживав последний кусочек. «Оно опасно». «Как? Сильный артефакт нельзя просто уничтожить», — покачал головой Самарин. «У него, я уверен, повышенный иммунитет к вредному воздействию, магическая защита. Но он же тебя признал как хозяина. Видимо, да, раз он сработал». «Ты не понимаешь?» — Соня смяла фольгу и в упор уставилась на сыщика. «Теперь за тобой еще активнее будут охотиться и за ним. Избавься от него, умоляю. Я волнуюсь за тебя». «Как?» «Не знаю». В Сонином голосе прорезалась паника. «Утопи в реке. Брось в кипящий вулкан. Там такой жар, что любой артефакт сгорит дотла». «Эй!» Самарин обнял ее и притянул к себе. «Ну что ты! Все будет хорошо. Как только нам встретится подходящий вулкан, я сразу кину туда это проклятое кольцо». «Не смешно», — проборчала Соня в митин пиджак. И «Я все еще сержусь. Немного. Я больше тебя не подведу». «Мне, правда, очень жаль. Я подумаю, что сделать с этим артефактом. Сейчас важнее узнать, кто прикопал его на кладбище. Любой из этой страны семьи мог. Любой, — согласился Митя, — и по собственной глупости, и чтобы подставить другого, а может, вообще по общему сговору». «Мне очень тревожно, — призналась Соня. А ты ведешь себя так, как будто это обычное дело, и тебе ничего не угрожает. Сначала стрела, теперь это кольцо. Ты что, совсем не боишься?» Сыщик задумался на пару мгновений. «Немного, но я почему-то уверен, что мне ничего серьезного не грозит. Ты не бессмертный, Митя», — Соня покачала головой. «Тебе, видимо, кажется, что ты на короткой ноге с... сам знаешь кем, если несколько раз избежал смерти. Да, она помогла тебе с визионером, но она не друг. У божественных сущностей не бывает друзей. Может, я особенный?» «Особенный», — вздохнула Соня. «Для меня, не для нее. Она потребует плату, рано или поздно». Уже потребовала. В виде перевязанного ленточкой убийцы, который приговорил старушку Зубатову, вспомнил нити и тут же постарался затолкать эту мысль как можно дальше». «Душегубы еще найти надо, а там придумаем что-нибудь. Я попробую поискать в библиотеке что-нибудь про энтропию. Кого там упоминал во сне твой пасечник? Философа Теодорика Тевтонского?» — спросила Соня. «Я бы не брал в расчет сновидения. Это всего лишь вымысел игровоображения. А я уверена, что ты видел Орхуса, и он сказал правду. И потом, укус пчелы — это тоже игровоображение». Митя почесал зудящую ладонь. «Просто совпадение. Укололся чем-нибудь. Ты, как и Лазарь Зубатов, считаешь, что Орхус до сих пор жив?» «Это звучит довольно логично», — убежденно ответила Соня. «Если бы я прожила две тысячи лет, тоже изучила бы много языков, путешествовала по миру и перепробовала множество занятий, кроме казни приговоренных, пожалуй. С ума сойти!» «Выходит, он отрубил голову самой, а не болейн». «Прости, не могу в это поверить. При всем желании как-то слишком невероятно». Соня пожала плечами. «Жаль, Орхос не рассказал подробнее про кольцо. Интересно, оно может указать на убийцу?» «Сомневаюсь. Насколько я понял, оно показывает картину жизни в общих чертах. Будь я одаренным, наверное, смог бы разобраться. Но для меня это лишь туча мошек. Чем их больше, тем ближе конец. Вот и все, что я вижу». «Это и странно. Дарья Васильевна завещала тебе довольно ненужный предмет. Что-то она в тебе необычное увидела. Попади кольцо к Лазарю Зубатову или мадам Симе принесло бы больше пользы. Теперь, боюсь, мы никогда не выясним истинного мотива. Это было очень безрассудно с ее стороны. Она поставила тебя в опасное положение. Соня... Я давно выбрал опасную службу, ты же понимаешь это. И я, и сотни других полицейских каждый день попадают в коварные ситуации. Этот подарок не осложнит мне жизнь еще больше. Может, даже наоборот, с ним было бы сподручнее работать обещай мне». Соня вдруг отстранилась и посмотрела на сыщика очень требовательно. «Если ты не уничтожишь этот перстень или не отдашь его кому-нибудь, пообещай, что никогда не попытаешься узнать, сколько лет я проживу. Я, мама и папа и Полина и другие близкие люди. Я не хочу знать и не хочу, чтобы ты знал. Даже если ты вдруг серьезно заболеешь, даже так, никогда». «Я думал, тебе наоборот будет любопытно разобраться, как эта штука работает. Ты же любишь загадки?» «Мне любопытно. Мне страшно любопытно, и от этого просто страшно. Хорошо. Я обещаю. Ты больше не сердишься?» «Нет», — покачала головой Соня. «Но теперь я за тебя очень волнуюсь. Не знаю, что хуже». Я, честно говоря, думал, что ты вообще охладела к расследованию и к сыскной работе. Нет, то есть не совсем. Просто у меня ведь есть и свои дела. Они тоже важны. И я рад, что ты нашла занятие по душе. По крайней мере, опусы Непейкова гораздо безобиднее древних артефактов. Соня грустно улыбнулась. И безобиднее тетушки. Разговор внезапно прервал чей-то окрик. «Софья, я жду!» В нескольких метрах у итальянского грота, выпрямившись как цапля, стояла тетушка Леокадия. «Легка на помине!» — вздохнула Соня. «Я пойду!» Самарин встал, кивнул тетушке издалека, рассеянно поцеловал Соню и ушел, не имея ни малейшего желания здороваться и общаться с мадам Тамиловой. У Сони же, увы, выбора не было. «Софья, это крайне неприлично», — вместо приветствия поджала губы Леокадия Павловна. «Позволять мужчине распускать руки, а тем более целоваться на публике, что подумают люди». «Подумают, что я безмерно счастлива», — натянуто улыбнулась Соня. «Прекрасно выглядите, дорогая тетушка. Лечебные процедуры явно идут вам на пользу. Или это новая шляпка так вас освежает? Старая, нынешняя мода совершенно непрактична. Как защищать лицо от солнца в шляпе, напоминающей маленький горшок, почти без полей?» вы совершенно правы мне этот фасон тоже кажется нескладным осторожно тут яма давайте обойдем по тротуару что за местная манера постоянно что то копать в самом центре и бесконечно перекладывать по ребрике я слышала что градоначальник русланов ведет инженерные изыскание по прокладке метрополитена о боже этот провинциальный шик неистребим метрополитен в москве Право, не стоило бы так откровенно пыжиться перед столицей. В Петербурге подземные поезда пока только в прожектах. «Само собой», — подумала Соня, — «копать очень глубоко придется. Зато в таком подземелье можно так спрятать артефакт, что никто никогда не отыщет».